Глава девятнадцатая. Орлейт. Неторопливо шествую в обеденный зал, покачивая бёдрами с каждым шагом и оставляя на полу грязные следы. Стоящие под стенами, как растения в горшках, слуги чудом ухитряются удержать прямую осанку. Ни один на меня даже не смотрит, хоть я и замечаю, что некоторые начинают дышать ртом». В зале нет никакой мебели, кроме длинного обеденного стола, левый край которого ломится от блюд. Правда, трудно в полной мере оценить запах жареной дичи и усыпанных травами корнеплодов, когда меня, словно плащ, окутывает едкая кислая вонь. Большинство стульев убраны, остаются лишь четыре в конце стола, будто у нас тут встреча в узком интимном кругу. Как только я сяду, Рожден без сомнения пожалеет о своем решении. сосредотачиваясь на пустующем стуле, лишь бы не смотреть в глаза мужчине, что сидит за богато накрытым столом, за которым он никогда не удосуживался есть. Зали ещё даже не получила от него куплу, а уже уговорила его присоединиться к нашей неблагополучной семье за ужином. Мысль заставляет меня пожалеть, что я не покаталась в лошадином дерьме ещё пару-тройку раз». Усаживаясь на своё место и окидываю взглядом блюда, которые никак не вызывают у меня аппетит. По правде говоря, от их вида внутренности лишь сильнее стягивает узлом. «Как у вас тут уютненько!» Я смотрю на Бейза, сидящего напротив, рядом с пустым столом. Поставив локоть на стол, Бейз подпирает голову двумя пальцами и смотрит в ответ широко распахнутыми, как у лунной совы, глазами. «Что?» Спрашиваю я, заправляя за ухо прядь волос. На колени тут же сыплются частички засохшего дерьма, и я в ожидании ответа смахиваю их на пол. «Что?» Бейс так сильно вскидывает брови, что они устремляются к линии его зализанных назад волос. «Серьёзно?» Пожимаю плечами, удобно устраиваясь и прекрасно понимая, что для нашего маленького праздничного ужина не хватает одной персоны. Не то чтобы я собиралась позволить этому испортить мне настроение, я-то сама заявилась на полчаса позже, а то, что она опаздывает ещё сильней, плохо сказывается на её кандидатуре, и посему ей непременно следует сесть на лошадь, убраться прочь из этого замка и больше не возвращаться. Бросаю искоса взгляд на Рордина, воплощение элегантного достоинства в чернильно-чёрном наряде сшитом тонкой серебряной нитью. Камзол расстёгнут на груди, под ним виднеется чёрная рубашка. Сам Рордин, откинулся на спинку и, положив локоть на подлокотник, большим пальцем рисует на нижней губе дорожки. «Ого! Вы оба так приоделись! Знала бы я, что у вас тут всё настолько прилично, надела бы туфли!» «Это вряд ли!» Бейс прочищает горло и раздаётся гулкий стук издешных шагов. Поднимаю взгляд и вижу зале. Свежую, как прекрасная роза, в облегающем сильное тело платье от шеи до пола. Рыжий цвет наряда подчеркивает тон её кожи и витки волос, не спадающие на царственные плечи и почти достигающие узкой талии. Зали, воплощение экзотики в идеальной видной обёртке. И мне кажется, что навоз оказался весьма символичен. Рядом с такой женщиной кто угодно будет выглядеть дерьмово. Перевожу взгляд на Рордина, который по-прежнему за мной наблюдает, и водит пальцем по нижней губе. Что-то в этом каменном взгляде заставляет меня ёрзать, будто это поможет его стряхнуть. «Откуда запах?» — интересуется зале приближаясь. И прямо на глазах у Рордина расплываюсь в улыбке и машу рукой. «Это я!» Теперь я смотрю на зале, которая уже стоит возле пустующего места. Взглядом медовых глаз она окидывает мою испачканную щеку, торчащие из волос кусочки соломы, прилипшую к одежде грязь. Собирала навоз для своих растений. Жду, что зале кривится или даже подавится рвотным рефлексом. Она разглядывает меня с чем-то сродни почтению. Она, слегка улыбаясь, укратко бросает взгляд на Рордина. В груди становится тесно. Я не попадаю в круг посвящённых в некую шутку, над которой они наверняка будут смеяться позже, лёжа в постели. Мысль окончательно портит мне и так отсутствующий аппетит. Рордин барабанит пальцами по столу, выбивает нетерпеливую мелодию, с каждым размашистым ударом которой у меня всё сильнее встают дыбом волосы на загривке. Далеко не сразу понимаю, что она звучит в такт бешеному стуку моего сердца — И вдруг резко, почти жестоко, она обрывается. «Орлейт!» «Да», — хлопаю ресницами, как делают служанки, когда Рордин проходит мимо них в коридорах. «Вижу, ты принесла к обеденному столу половину конюшни. Тебе нужно время привести себя в порядок? Не хочу, чтобы запах испортил тебе аппетит». «А мне нормально». И, уверенно, верховная владычица не возражает, отвечаю я, глядя на зале, сидящую достаточно близко, чтобы пнуть её под столом. «Верно, матушка». Женщина давится вином, и оно стекает по её подбородку, как струйка крови. Подавшись вперёд как можно дальше, я выхватываю кубок у зали из рук и одним большим глотком поглощаю всё содержимое. Оно прожигает дорожку до самого желудка, и я морщусь, вкус мне отвратителен. но это не мешает мне подозвать служанку, чтоб та налила ещё». Бейс порывается встать, однако Рожден останавливает его лёгким взмахом руки, подпирая лицо кулаком так, будто он наслаждается представлением. Что ж, ему повезло, это ещё даже не первый акт. «Вы знаете, я как-то прочитала, что нервозность может произрастать из отсутствия материнской поддержки, а если учесть, что воспитали меня эти двое...» Хреплю я и взмахиваю на Рорде Нейбейза кубком, как знаменем войны из хрусталя. Совсем неудивительно, что у меня трудности. Служанка наполняет мой кубок из серебряного графина, а я вглядываюсь в бездну идеальных и миндалевитных глаз зали и жалею, что не могу выцарапать их из глазниц. Ну, — но теперь у меня есть вы. Настает черед Бейза поперхнуться напитком. — Да. — отвечает зале с весёлой улыбкой. — Теперь у тебя есть я. Она берёт кубок с водой и, подавшись ближе, другой рукой прикрывается от Рордина. И раз уж на то пошло, — заговорчески подёргивает зале идеальными бровями. — Я согласна. Ты так долго их терпела, что заслужила медаль. Мой парус тут же опадает. Проклятие. Юная служанка принимается раскладывать каждому на тарелку по булочке, но Рожден сразу же перекладывает свою мне. Воцаряется хрупкая тишина. Разглядываю эту булочку, словно во вкусно приправленный комок теста закатаны как моё спасение, так и погибель. Ешь, арлейт Приказ отнюдь не мягок. Но, несмотря на отсутствие аппетита, я понимаю, что Рожден прав. Мне нужно поесть. Я никогда не пила вина? и чувствую после него лёгкое головокружение. Вероятно, потому что почти ничего не ела с тех пор, как началось похмелье. У меня навоз на руках. Залика Ашлинов привлекает моё внимание и протягивает через стол салфетку. «Я смочила её водой», — произносит женщина с кроткой, почти неуверенной улыбкой. «Ставлю кубок на стол, бормоча благодарность, принимаю салфетку, вытираю руки и разламываю булочку». Поднимается тёплый, пахнущий дрожжами пар, и я пробую его запах, ожидая, что внутри вся скукожится, однако он — подарок для изголодавшихся лёгких, и я глубоко вдыхаю, постановая, когда в теле пробуждаются все нервные окончания. Внезапно всякий воздух, не наполненный восхитительным ароматом, кажется мне совершенно несуразным. Сбоку придвигается тарелочка с орехово-кориченным маслом, и я украдкой бросаю взгляд на Рордина — Спасибо, бормочу я и, намазав масло на тёплую мякоть пальцем, жду, когда оно растает, прежде чем откусить. Мягкая пышная вкуснятина источает великолепный утончённый аромат, идеальное сочетание сладкого и пикантного, воплощённая божественность. У меня сами собой смыкаются веки, расслабляются плечи, пока я жую, медленно и вдумчиво наслаждаясь вкусом, Не знаю, как такое возможно, но кухарка улучшила свой и без того идеальный рецепт. Теперь, наверное, до конца дней уже больше ничто, кроме этих булочек, не сумеет утолеть мой голод. Поднимаю взгляд и вижу, что Бейс и зале с трепетным интересом за мной наблюдают. Чего? Они опускают головы и принимаются разделывать каждой свою булочку. Вновь мельком смотрю на Рордина и замираю под его хищническим взглядом. Он следит за мной с такой животной пристальностью, что без его внимания не сдвинуться с места и прятки волос. Что-то случи, меня прерывает звук клинка скользящего из ножен, шелест короткий и резкий, которому тем не менее удается вонзить крюк в плоть моих лёгких и потянуть. Взгляд натыкается на маленький нож, которым зале намазывает булочку маслом, пронзаемое сердце желанием сбежать. Стены давят, вытесняя воздух, в котором я так отчаянно нуждаюсь. И я пытаюсь убедить себя, что вокруг не сноют, крадучись три зверя, что они не полосуют меня когтями, которые скрежещут с каждым ударом. Коготь в рука длинней этого ножа. Он чёрный и загнут на конце. Они не похожи. Они не похожи. Роняю булочку в тот же миг, как рука Рордина хватает острый конец кинжала. Воздух пронизывает густым медным запахом. Рожден выхватывает оружие из руки зали и прячет в свою салфетку, словно с глаз долой, равно из сердца вон. Ему хватает ума. Рожден достаточно раз видел, как меня ломает, чтобы знать. Этот звук — моё слабое место. Он будто чиркает внутри меня спичкой, от него вскипает кровь и разбухает мозг. Превращает меня в свернувшиеся калачиком кричащее «Ничтожество», Взгляд Рордина будто взрезает мне лицо, более острый, более холодный. Он ждет, потеряю ли я рассудок. «Тебе нож, я в порядке», — отрезаю, вскинув подбородок и расправив плечи. «Даже лучше некуда». «Ложь!» Крик танцует на кончике языка, умоляя позволить ему сорваться. Но на этот раз он имеет мало общего с всплеском давления, захлестнувшим голову. Времена меняются, а я не люблю перемены. Меня не устраивают перемены. Стискиваю зубы так сильно, что удивляюсь, как они не ломаются. Ты уверена? Вопрос звучит ровно, и мой ответ тоже. Да. Что ж, цедит Рордин, рад это слышать. Встаю, уставившись прямо в широкий зев дверного проема. Изо всех сил стараюсь игнорировать откровенно пристальный взгляд Рордина и воцарившуюся в зале абсолютную тишину. «Прошу прощения, у меня вдруг пропал аппетит. Наверное, это всё...» «Тяжело сглатываю...» «Дерьмо!» Огибаю бесконечно длинный стол и направляюсь к выходу, молясь о том, чтобы молчание осталось нерушимо. «Орлейт!» От голоса Рордина застываю, как вкопанная «Я поднимусь через тридцать минут», — ракочет он. Раз уж ты столь превосходно себя чувствуешь, значит, я всё ещё полезна. Веки трепеща смыкаются, от звериной нотки в его голосе леденеет кровь, от скрытой в нём потребности. Что ж, у меня они тоже есть. и распахиваю глаза и продолжаю идти, сжав кулаки. Я не отвечаю.